Третье. О суете и тщеславии. Все суета, и каждый человек суетен. Суетны женщины, суетны мужчины, и, пожалуй, еще более, если это возможно. Суетны дети, и даже преимущественно дети. В настоящий момент, когда я пишу эти строки, маленький ребенок изо всех селенок барабанит своими крохотными ручонками по моим коленям. Этот ребенок женского пола и требует, чтобы я высказал свое мнение насчет только что надетых на его ножки новых башмачков. По совести, я бы должен сказать, что эти башмачки мне вовсе не нравятся. Они кажутся слишком плоскими, неуклюжими и дурной формы. Впрочем, это дурное впечатление может зависеть от того, что башмаки надеты оба не на ту ногу но ведь девочка ждет от меня не порицания, а похвалы. И я, хотя и чувствую всю унизительность лжи, но по поневоле разливаюсь в красноречивых похвалах башмачкам своей маленькой племянницы. Ведь я знаю, что ничем другим не могу удовлетворить суетному тщеславию этого ясноглазого, светловолосого и розоволицевого херуимчика. Я уже пробовал в одном случае говорить ему правду по совести, но не имел успеха. Дело было в том, что девочка желала знать, не нахожу ли я, что она особенная паинька, и очень ли я ее за это убью. Я было обрадовался этому случаю, как вполне подходящему к тому, чтобы сделать маленькой шалунье несколько поучительных разъяснений относительно настоящего характера ее поведения за последние дни, заявив, что вовсе не нахожу свою племянницу паинькой, почему и не могу ее очень любить, я напомнил ей все те шалости, которые она проделала не дальше, как в течение утра настоящего дня, и принялся объяснять, что несправедливо ждать очень горячей любви от старого мудрого дяди маленькой девочки. Разве не она в 5 часов утра своим неистовым ревом перебудила и подняла на ноги весь дом? В семь опрокинула ведро с водой на лестнице, и сама чуть не расшибла себе при этом голову, скувырнувшись с той же лестницы. В 8 захотела выкупать кошку в молоке, а в девять с половиной превратила в блин шляпу своего отца, усевшись на ней. И что же вы думаете получилось в результате? Была ли моя племянница признательна мне за то, что я так откровенно высказал ей правду? Прониклась ли она моими словами? И почувствовала ли на основании этих слов Потребности справиться и в будущем вести себя степеннее и разумнее. Как бы не так. Напротив, не дослушав их, она разревелась еще хуже, чем утром. Наревевшись в сласть, она с гневом крикнула мне. — Адкий, очень адкий дядька! Не хаосить дядька! Зьёсь ты и каска! Я скажу маме, поззаююсь ей! и Стремглав убежала к маме, которая действительно нажаловалась на меня, так что мне же потом пришлось оправдываться. С тех пор я тщательно храню про себя свое истинное мнение, и всегда, когда того требует моя тщеславная племянница, выражаю безграничное восхищение всеми ее шалостями и вещами. Выслушав меня с радостно блестящими глазенками и вполне сочувственными кивками своей светлокудрой головки, Она, громко топоча ножками, весело бежит оповестить всех домашних о том, что теперь дядя очень умный и добый, и очень любит ее. Делается это оповещение, между прочим, и с утилитарной целью, судя по тому, что каждый раз девочка добавляет: Дя Сказай, Паиньке нужно дать конфеток. Добившись и на этот раз от меня похвалы своим башмачкам, она удаляется в виде воплощенного торжествующего тщеславия. Даже несвойственная, казалось бы, ее нежному возрасту гордость рисуется на ее личике, словно похвала ее обуви относится к ее собственным действительным достоинствам. Все дети таковы. Однажды, когда я сидел в одном саду в окрестностях Лондона, вечерняя тишина вдруг нарушилась звонким детским голосом, пронзительно кричавшим в соседнем саду, «Гамма, гамма, представь себе, ведь мама подарила мне праздничную курточку Боба, он из нее вырос. Ах, как я рад, как я рад!» И действительно, слышно было, как кричавший мальчуган захлебывался от радости. Даже животные суетные и тщеславны. Мне пришлось видеть, как большой ньюфаундлендский пес с великим самоуслаждением любовался на свое изображение в зеркале. Это было в блестящем модном магазине на одной из самых оживленных улиц Лондона. И не я один видел этого влюбленного в свою особу пса. Как-то раз я присутствовал на одном сельском празднестве, имевшем отношение к домашнему скоту. После совершения разных церемоний, перед собранным на лугу коровьим стадом, на одну из представительниц этого стада был возложен венок из полевых цветов. Поверите ли? И Эта четвероногая особа весь день потом ходила точь-в-точь точь с таким же напыщенным видом, с каким ходят дети в новом нарядном платье. Вечером, когда наступило время доения и венок был с коровы снят, она выразила признаки крайнего неудовольствия, начала брыкаться, чего раньше никогда не делала, и успокоилась лишь после того, когда венок снова был водворен на ее рога. Это не анекдот, Оправдивая картина из жизни. Кошки своим тщеславием еще ближе подходят к человеку. Я знал кошку, которая демонстративно уходила, когда слышала неодобрительные отзывы о своем племени. Маленький же комплимент, отпущенный ей, заставлял ее долго мурлыкать от удовольствия. Я люблю кошек, они так бессознательно забавны, сколько в них комического достоинства сколько умения придавать себе такой вид, с которым она яснее всяких слов говорит. Как ты смеешь? Пошел, не трогай меня. В собаках нет такой высокомерности. Они всегда готовы подружиться с кем угодно. Встречаясь со знакомым псом, я глажу его рукой по голове, говорю ему несколько нежных слов и опрокидываю его на спину. Нисколько не обидевшись, он катается предо мной на земле, шутливо разевает пасть, и протягивает мне все свои лапы. Попробуйте поступить так бесцеремонно с кошкой, и она никогда больше не станет разговаривать с вами. Чтобы расположить к себе кошку, вам следует действовать очень осторожно, с тонким расчетом. Знакомство с кошкой вам лучше всего начать со слов «бедная киска» и немного спустя добавить «тоном сердечного сочувствия», «славная киска». Это так подействует на ее сердце, в особенности, если у вас приличный вид и внушающие доверие манеры, что кошка сделает спинку и начнет тереться о вас носом. Раз вами достигнут этот успех, вы можете потрепать ее по шее и почесать у нее за ушками. Это уже приведет к такой растроганности киску, что она, в виде особенной ласки, довольно чувствительно впустит вам в ноги свои когти, и тогда у вас с ней будет закреплена та дружба которая описана поэтом следующими словами. «Я люблю свою киску. У ней такая мягкая шубка. И если не раздражать киску, она очень мила. Я ласково треплю и глажу ее рукой, сытно кормлю ее, и она меня любит за то, что я добр к ней». Последние слова дают полное понятие о том, что именно кошка представляет себе под человеческой добротой. Кто погладит и потреплет ее по спинке, и притом досыта накормит, тот и добр в ее глазах. Впрочем, такой узкий взгляд на добродетель свойствен не одним кошкам. Ведь и сами мы, люди, в большинстве случаев оцениваем друг друга с той же утилитарной точки зрения. Добрым человеком мы называем того, кто добр именно лично к нам, а злым – того, кто не делает для нас того, чего мы от него ожидаем. В самом деле, по совести, мы должны сознаться в существующем у нас врожденном убеждении, что весь мир, со всем в нем находящимся, создан лишь как необходимое дополнение к нам. А все люди существуют только для того, чтобы доставлять нам всякие удовольствия и удобства, между прочим, и с той целью, чтобы было кому восхищаться нами. Каждый из нас совершенно серьезно считает себя мировым центром. Под этим углом зрения смотрим друг на друга, и мы с вами, любезный читатель. Вы, по-моему, сотворены заботливым проведением единственно для того, чтобы читать мои произведения и платить мне за это удовольствие, а я, по-вашему, послан в мир именно с той миссией, чтобы я забавлял вас своими писаниями. Звезды, как мы называем те мириады других миров, которые кружатся вокруг нас в вечном безмолвии, считаются нами устроенными специально ради того, чтобы украшать для нас ночное небо. А луна, с ее темными тайнами и то и дело скрываемым лицом, не имеет другого назначения, как служить нам удобным приспособлением для любовного флирта, опять-таки разумеется с нашей точки зрения. Очевидно, что почти все мы похожи на того петуха, который воображал, что солнце каждое утро восходит лишь для того, чтобы слышать его кукареку. Недаром сказано «мир движется тщеславием». Не думаю, чтобы был хоть один человек свободный от тщеславия. Если же и существует такое исключение из общего правила, то с ним будет крайне неудобно иметь дело. Человек нетщеславный может быть очень хорошим человеком, заслуживающим нашего полного уважения. Он может быть таким образцом всех добродетелей, что смело мог бы жить в хрустальном доме, весь на показ, может быть достойным пьедестала и служить для всех образцом. Да, он может быть предметом всеобщего почитания, но не любви. Не от такого человека мы можем ожидать братской помощи. Кажется, что уж может быть лучше ангелов, но для нас, простых смертных, Очень далеких от совершенства их общество было бы очень тяжело. Ведь даже постоянное присутствие среди нас людей с мало-мальски выдающимися нравственными качествами угнетает нас. Не добродетели наши, а недостатки заставляют нас симпатизировать друг другу и сходиться. Во всем же, что есть в нас лучшего, мы сильно расходимся. Мы солидарны лишь в наших сумасбродствах. Некоторые из нас отличаются благочестием, другие – великодушием, третьи – сравнительной честностью, а некоторые в меньшинстве достойны даже во всех отношениях полного доверия. Однако между всеми этими людьми очень мало объединяющего. Вполне нас объединяют только тщеславие до да разной слабости.